Не суждено тебе, дочь моя, прийти на все готовое, Сделаться хозяйкой такого богатства, А нам не дождаться на старости лет Утехи за все наши труды. И день, и ночь словно к тачке прикованы, Ни минуты хорошие, одна только нищета, Нужда, одни неудачи, куда не сунься.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 со своим глупым разумом, осмеливаясь указывать ему, как надлежит править миром, уж если он велит, чтобы было так, а не иначе. Значит, так тому и быть, жалобы не помогут. За сорок дней, говорю, так у нас в священных книгах сказано, за сорок дней до зачатия ребенка в утробе матери, прилетает ангел и возглашает, Дочь такого-то, такому-то. Пусть дочь Тевье возьмет какой-нибудь Гетцл, сын Зороха. А мясник Лейзер Волф пусть потрудится поискать свою суженую в другом месте. То, что ему положено, от него не уйдет. А тебе пусть Господь пошлет твоего суженого, только бы порядочного человека, да поскорее. Аминь, да будет воля его» хоть бы мать не слишком кричала ох, ох и достанется же мне от неё